Глава 12. Слабость отступила примерно через час. Вернулись силы. Совсем недавно я не мог даже приподняться, но теперь невероятная энергия застроилась к самым кончикам пальцев. Я открыл глаза, присмотрелся к рукам. От бледных и кослявых палочек, лишенных плоти, не осталось и следа. Я вел свои привычные руки. Било ключом силы, не давая мне спокойно сидеть на месте. Я медленно поднялся. «Как ты себя чувствуешь?» — с тревогой в голосе спросила Кей.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 Я стеснялся человека, который меня обнимал, молился, лежал рядом со мной на полу. Однако я помнил, как в зеркале отражалась моя бледность, мое истощенное лицо, и с восхищением понимал, чего ей стоит без отвращения быть рядом, обнимать меня. Мужчина на 15 лет старше себя. Будь я на месте Кей, наверняка бы выскочил отсюда с истошным воплем. Другое дело, если бы нас связывали долгие годы совместной жизни, а тут знакомы без году недели, ну как же она беспокоится обо мне от всей души, Такое ощущение, будто меня переспорили. Я был слишком плохого мнения о людях, и о женщинах в том числе. «Спасибо», — сказал я ей. Однако на Кей не смотрел. По правде говоря, я должен был сейчас ей улыбнуться и в следующий миг заключить в объятиях. Но если я с таким лицом буду еще улыбаться, пожалуй, ей станет еще противней. Что-то есть хочется. Сейчас что-нибудь приготовлю. Кей поднялась и пошла на кухню. Я был полон сил настолько, что готовкой хотел заняться сам, но решил, что к подруге сейчас лучше не приближаться.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 «Но я хочу, чтобы ты была рядом. Я тебе этим так обязан». «Да, так и есть. Хотя на самом деле не такой я и стойкий перед одиночеством. Избавился от путь семьи, мечтал, чтобы меня оставили в покое, а расставшись только ослаб. Я не отдавал себе в этом отчету, но, возможно, это мое одиночество подняло отца и мать из могилы». Когда разговор коснулся родителей, кофейные чашки уже были пусты. Кей умолкла. «Я тоже. Все это время размышлял, как мне быть».